Глава девятая Полос в сердцах пнул передний гравидвижок проходца. «Черт-то ворухли, так и знал, что сломается!» «Успокойся!» Голос Юси послышался откуда-то из-под днища гравилета, где она что-то чинила. «Мы ведь специально и выехали, чтобы проверить, все ли в порядке. Проходится в неплохом состоянии, но все же есть проблемы». «Ага, заметно!» – буркнул Полос. И сотню километров не пролетели. Для того и вылетели. Проблему мы уберем. Лучше ведь здесь все проверить, неисправное заменить, поломанное починить. Представь, если бы сломалось где-то в пути, а так до да хаба рукой подать. До да хаба сотни километров, а мы тут застряли. Буркнул Полос. Успокойся, еще раз тебе говорю: я с нашими уже связалась. Скоро прилетят, купят магнитоконденсатор и привезут, а поставить его дело пяти минут. Надо, ну да, у тебя все легко». Вздохнул Полос, достал сигарету, прикурил и присел возле борта проходца, уставившись на пустыню. Черт, он так и знал, что не стоило брать этот хлам. Едва только Авель покинул мотель, команда Тапка всем составом спустилась на парковку и вскрыла кузов подарочного грузовика. То, что было внутри, удивило всех, но Аполлос даже присвистнул. Дон Сальваторе действительно умел ценить помощь, благодарность его была соответствующей. Семиметровый кузов был заставлен множеством коробок и упаковок. Здесь была вода, продукты, а еще в кузове лежало несколько автоматов, пара гранатометов, квадратные ящики без маркировок производителя, зато с характерными кодами калибров оружия. Высилась стопка бронежилетов разной степени поврежденности, и даже отдельно была упакована турель. Судя по всему, Дон просто отдал трофей, захваченный у мусорщиков. «Так, кажется, большая часть наших проблем решена. Боеприпасов и пищи нам хватит на год минимум», — хмыкнул Тапак. «Все лишь головами смогли кивнуть. А что тут скажешь? Царский подгон, именно тогда, когда он нужен». «Ну что, теперь точно пора ехать к Изе», — заметила Юси. «Угу». «Полос, готовься, предстоят долгие торги», — заметил Тапак. Поход в магазин решили не откладывать и сразу отправились торговаться. Вик привычно уже остановил гравелет на пятачке возле магазина, и вся команда вывалилась наружу. Как только камера на входе увидела, кто пожаловал, то дверь сразу же открылась, пренебрегая стандартным для старого еврея протоколом безопасности. Похоже, их отнесли к числу, если не VIP, то уж точно достойных и уважаемых клиентов. Такие шалом кровавые комбинаторы. Чем старый Изя на этот раз должен помочь вам, презрев собственный отдых и интересы? Изя сверкал всеми своими золотыми фиксами, явно предвкушая скорый навар. И вам не хворать, Израиль Соломонович! Откликнулся Полос. «Ну, чего вы там притащили? Небось, хлам, который у мусорщиков отобрали». «О, вы уже в курсе?» — удивился Полос. «Откуда?» «Так и какой шустрый молодой шлемазал, вы посмотрите. Откуда узнал, оттуда узнал. Скажу вам больше. О вашем шухере уже весь город знает, а я уж тем более. ну Он потер руки. «Так с чем пожаловали? говорите такие уже!» «Тут Давичи слышали, что вам какие-то подсы приперли старый раздолбанный проходец. Вы же его еще не продали?» Голос пол заструился патокой и медом, а лицо украшало самая умилительная физиономия, которая только могла на нем быть. В сочетании со свежевыбритым ирокезом и недельной щетиной эффект был настолько комичен, что даже Изя не устоял, улыбнувшись самыми краешками губ. Однако старый еврей не был бы старым евреем, если бы тут же не взял себя в руки и не начал торги так, как только эта нация умеет. «Не, ну вы посмотрите!» — он сплеснул руками. «Ну что за люди? Какой старый, какой раздолбанный! Великолепнейший проходец прямо-таки с завода! Навьё! Движок работает, как сердце моей Сарочки!» «Да на нём и сто метров не проедешь!» возмутился Полос. «Проедешь, проедешь!» прикрикнул Изя. «Доберешься до северных земель и назад вернешься!» Надо, да, конечно!» «Молодой человек!» с серьезным лицом заявил Изя. «Мы, хабовцы, друг друга не обманываем!» Тапок тут же картинно зажав уши, развернулся и направился на выход. В прошлый раз ему так и не удалось дойти до бара, и он решил заполнить этот пробел прямо сейчас. Все равно меньше чем за пару часов Полос и Изя не договорятся. Торги будут жаркими, а торгующиеся еще и получали невероятное удовольствие от самого процесса. Так что ждать завершения торгов раньше чем через час-два точно не стоило. Бар встретил Тапка приятной прохладой от работающего в здании кондиционера и при этом абсолютной пустотой. Все столики были свободны и даже за стойкой никого не было. Только бармен, который сонно протирал бокалы и поднял глаза на клиента лишь тогда, когда тап покусился на табурет прямо напротив него. Впрочем, тапок ошибся. Был в баре еще один человек. У двери в подсобное помещении грустил вышибала. Крупный мужик со здоровенным синяком под глазом и свернутым на бок носом. «Добро пожаловать, наверное. Оплата вперед, в долг не наливаем». Выдал явно заученную и набившую ему давно оскомину фразу бармен. «Что будете пить?» Текилу с капелькой чили и сладким пивом. Есть в твоем баре чили. Бармена задача на потер затылок. Найдем. Наверное. Через пять минут на стойке напротив тапка стоял бокал, наполненный странным коктейлем. Он расплатился и с удовольствием прихлебнул чуть мутноватый золотистый напиток. — В следующий раз капни две капельки чили. Он у тебя слабоват. — проворчал тапок. Из-за спины раздался девичий голосок. «И добавь туда сок как поя. Я вижу, у тебя вон бутылочка стоит, а еще сахар. И мне с трубочкой». Юси уселась на соседний с тапком табурет, и тот вопросительно на нее уставился. «Они там уже почти дергают друг друга за волосы», пояснила А «Я все проверила. Проходит с, конечно, битой жизнью, но это такая техника...» его до конца не ушатать. Во всяком случае, для этого нужно очень сильно постараться». А есть вообще смысл так морочиться?» «Однозначно есть. Это штука куда надежнее даже наших гравициклов. На проходцем мы куда угодно доберемся, да и починить его в поле не проблема». «Чую, Изя за него с нас три шкуры сдерет», — проворчал Тапок. «Оно ну, того стоит, а трофея — дело наживное», — заявила Юси. «Если повезет, конечно. Так что давай, за удачу». Юси подняла свой бокал, глотнула и скривилась. «Как ты вообще эту гадость пьешь?» «С удовольствием», — усмехнулся Тапа. «Необычная, но забористая штука». «Простите, что вмешиваюсь, но что это вообще за коктейль?» — спросил бармен. «Никогда о таком не слышал». «Называется Серебряная рука. Меня его научил делать мужик по имени Морган Блэк. Крутой дядька был, ветеран войны, потом стал наемником», — пояснил Тапок. «Я запомню. Серебряная рука. Ага», — кивнул бармен. Тапок успел выпить еще пару коктейлей, когда рация голосом Полоза усталым, но довольным заговорила ему в наушник. — Гос, я договорился, но тут Изя кое-что хочет. Я не могу решать сам. — Сейчас будем. Этозвался Тапок, и одним глотком допил свой коктейль и хлопнул стакан на стойку. Юси же брезгливо сморщилась, отодвинула свое пойло подальше и спрыгнула с табурета. Когда они вернулись, Полос поведал о результатах торгов. Им пришлось отдать и еще десяток автоматов и пару ящиков патронов, но зато он настоял, что турели, смонтированные на технике, в договор не входят. Эти пушки можно было оставить, чтобы смонтировать на проходце, ну или же оставить в запасе, продать позже. «Что то Изи еще хочет?» – спросил Тапок. «Не то чтобы хочет». Полос явно не хотел озвучивать предложение торговца, но пришлось. Короче, есть тут один тип работорговли промышляет. И? И у него есть редкая пушка, которая зачем-то очень понадобилась нашему Изи. И работорговец естественно продавать пушку не хочет. Догадался Тапок. Именно. Скажи Изи, пока что мы заняты. Понял, лады. Далее Тапок и компания пригнали Изи свой старый гравилет и грузовики. Проходит же, перетащили в ангар, который арендовали еще когда только готовили налет на лабораторию. Юсси практически сразу приступила к делу. Полезла под проходец. Вик ей активно помогал, но Тапок с Полозом были на подхвате. Первый помогал с ремонтом как мог, а второй бегал по хабу в поисках запчастей. Около двух суток они проковырялись со своим новым приобретением, прежде чем Юсси дала добро на -драйв. «Значит так», — заявила она, — «мы с Полозом сгоняем быстро, а вы тут пока делом займитесь». «Каким еще делом?» — нахмурился Тапак. «Выберите, какое орудие будем ставить на проходец, и вот вам установочная плита, на нее пушку и прилепите». Юсси указала на здоровенный блин, который должен был крепиться к крыше проходца. «Ну, воды!» — кивнул тапок. «И это, если вдруг что не так, рации при себе держите!» — заявила Юсси, залезая в проходец на пассажирское сиденье. «Если сломаемся, надо будет детали подвести». «Хорошо!» — вновь кивнул тапок. «Полос, залезай за руль!» — прикрикнула Юсси. «Гля, нашла водилу себе. Я не нанимался», — возмутился тот. «Давай залезай. Видишь, я занята буду. Надо уровень синхронизации проверить, мощность гравидвижков замерить и еще кое-что». Она показала на подключенный к системам проходца приватник, небольшой личный компьютер, посредством которого Юси планировала отслеживать состояние гравилета и отдельных его элементов. «Ладно». Буркнул Полос и залез в проходец. Через несколько минут здоровенная машина вырулила из ангара, а затем, повертевшись по улочкам Хаба, вылетела за его пределы, на всех парах направилась в пустыню. Однако от города они отошли недалеко. Движки вдруг начали вырубаться, и Полос вынужден был остановить проходец. Юси, матерясь, выскочила наружу и полезла под днище машины, оставив Пола заскучать. Он, докурив, щелчком отбросил в песок бычок и уже собрался пойти отлить, как вдруг заметил далеко впереди пылевое облако. Полос вглядывался до рези в глазах. К ним явно кто-то приближался. Спустя несколько минут Полос уже смог разглядеть несколько гравициклов. Почему-то ему это показалось странным. Тапок с Виком не могли так быстро прилететь. «Юси, внимание! У нас, похожие гости!» «Да это тапок!» Юси высунулась из-под проходца, уставилась на приближающиеся машины. «Вон, впереди гравик 6004. Я по переднему обтекателю вижу. Точно наши. «Угу». «Только почему их трое?» На это Юси сказать было нечего. «Давай-ка назад под проходец лезь», — приказал ей Полос. «И будь наготове». Полос присел на подножку проходца, внимательно глядя на приближающихся к ним людей, но долго рассматривать их не пришлось. Меньше чем через пару минут гравициклы подлетели и остановились. И действительно, Юси не ошиблась. Один из гравициклов был точно таким же, как у них, та самая 6004-я модель. Вот только на ней прилетел вовсе не та Все трое прибывших по лозу были совершенно незнакомые. Трое мужиков крайне сурового вида, запленная одежда, потертое оружие, противоосколочные очки на лицах, ни знаков банды, ни символики. Просто трое людей и это настораживало. Полос по своему опыту знал, что такие вот типы могут быть намного опаснее банд. Скорее всего, эти трое наемники или охотники за головами. Ничего хорошего такая встреча полозу и Юси не сулила. Более того, Полос занервничал. Он один против этой троицы ничего не сделает. Его завалят раньше, чем он успеет достать оружие. В этом нет сомнений. У всех троих пистолеты на поясах, причем в открытой кобуре, чтобы оружие можно было достать быстро и неожиданно. Таких называют ганфайтерами. Они часто устраивают дуэли, причем специально провоцируя противника, чтобы затем просто грохнуть, объясняя самозащитой. Сам Полос от таких держался подальше, прекрасно понимая, что шансов избежать пули в лоб у него мало. Но вот, похоже, его везение закончилось. И ведь ни хрена он против них не сделает. Даже одного вряд ли успеет замочить. Да даже если бы смог, толку-то. Все равно он один против троих. Но не считать же еще Юси. Толку от нее тут не будет. Меж тем все трое слезли со своих гравициклов, подошли ближе. Первым шел явно старший из сей троицы. Он схватился за свой пояс и явно лишь для того, чтобы руки были как можно ближе к пистолетам, висящим у него по бокам. «Добрый день!» — поздоровался он. «Добрый!» — кивнул Полос. «Какие-то проблемы?» — спросил тип. «Да вот, поломался!» — ответил Полос, кивком головы указав на проходец. «Угу, мы так и поняли!» — кивнул тип. «Едем и видим, что тачка торчит посреди пустыни. Решили подъехать, помочь». «Спасибо, но вряд ли сможете что-то сделать», — ответил Полос. «Магнитоконденсатор накрылся. Без него тачка с места не сдвинется, а запасного у вас вряд ли найдется». «Да, запасного нет», — кивнул Тип. «Хотя странно, проходцы вроде надежные». «Да вот, не повезло малость», — пожал плечами Полос. знаешь у одного моего приятеля был точно такой же проходец заявил тип и у него тоже барахлил магнитоконденсатор полос напрягся похоже сейчас начнется самое интересное и как он решил проблему поинтересовался полос а никак ответил тип убили бедолагу а тачку забрали в хап отвезли и сбагрили по быстрому а у тебя этот проходец давно давно — соврал Полос. «Хм, интересно. А где нашел?» «Подарили». «О, как!» — удивился тип. «Это кто же такой щедрый?» «Семья Сальватора», — ответил Полос. «Сальватора?» — переспросил тип. «Ты с ними?» Важно и так сказать». «Так можно сказать? Или ты с ними?» — нахмурился тип. Полос промолчал. Тем временем тип вынул из кармана окурок до нельзя сигары и прикурил его, выпустив дым через ноздри. «Кстати, я Эндрю». Полос. По лицам собеседников Полос тут же понял, что напрасно представился. Похоже, они и так уже собирались проходиться отжать. А теперь, узнав, кто он, и их планы пусть и не кардинально, но изменились. Троица мгновенно впилась в него взглядами, а взгляды эти были отнюдь недобрыми. «Так-так, а не тот ли Полос из банды некоего Тапка, который недавно помог Сальваторе прикончить Эдгара?» — Вкрадчиво поинтересовался Эндрю. «Но я...» — пивнул Полос. В ту же секунду раздался синхронный щелчок предохранителей и в лицо полоза уставился ствол то ли модифицированного щелчка, то ли револьвера на щелчок похожего. Двое за спиной Эндрю тоже вытащили оружие. У одного был видавший виды отбойник, но с кучей обвесов, а второй держал в руках нечто вроде дробовика. Эндрю же, покачнувшись с носка на пятку ботинок, вытащил изо рта сигарету, выдохнул в лицо пола за дым. «Так, а ты, козел, вообще понимаешь, что натворил? Эдгар должен был мне новую силовую установку. И где она теперь? А деньги мои?» «И чего ты меня спрашиваешь?» Стараясь сохранять спокойствие, ответил Полос. Ты их Эдгару платил, грохнули его Сальваторы. К нему иди со своими претензиями. Ну нет, усмехнулся Эндрю. Сальваторы далеко и не станут даже говорить со мной. Мол, лох ты, потерял деньги твои проблемы. Да и не в Сальваторе дело. Весь хаб говорит, что без вас ни хрена бы не вышло у них. Так что нет, никому я не пойду. Эндрю ткнул пола за пальцем в грудь. «Я с тебя спрошу». Полос промолчал, уставившись на Эндрю. «Сейчас нужно как можно дольше растягивать время. Глядишь, появится тапок и Вик, и тогда...» «Значит так, за мои потерянные деньги я вот этот хлам забираю», заявил Эндрю, кивнув на проходец. «Ну, забирай», — легко согласился Полос. «Хрен с ними, никуда они отсюда не денутся, проходит свет не на ходу». «Ты что, еще разрешение мне давать будешь?» Хмыкнул Эндрю и неожиданно боднул головой полоза, отчего у того сразу носом пошла кровь. «Значит, сюда меня слушай!» Угрожающе прошипел Эндрю. «Вы, твари, кучу проблем наделали, и если ты думаешь, что отделаешься этим хламом...» Он ткнул пальцем на проходец. «Ты ошибаешься. Где все остальные твои подельники?» «Я не знаю!» Соврал Полос и тут же получил поддых. «Знаешь, говори, гаденыш, сдашь их, и так и быть тебя живым отпущу. А если будешь и дальше отбрехиваться, то очень об этом пожалеешь». Мужик гнусно ухмыльнулся. «Да пошел ты!» С трудом вдыхая воздух, прохрипел Полос. Эндрю ткнул ему свой револьвер под подбородок, заставляя подняться, выпрямиться, запрокинуть голову назад. «Считаю до трех», – прошипел он. «Один, два».